Уже несколько часов ворочаясь в кровати без сна, Кая слушала, как Макс внизу готовит завтрак и собирается. Но так и не спустилась, боясь встречи с ним. Боясь, что не сможет удержаться и сама набросится на него. Её желание не подпускать его к себе трещало по швам, и девушка проклинала собственное тело так бурно реагирующее на его близость. С улицы донёсся звук отъезжающей машины. И облегчённо вздохнув, Кай выскользнула из кровати. Просто всё дело было в замкнутом пространстве, в том, что они уже почти 2 недели здесь вдвоём и проводят слишком много времени вместе. Поэтому сегодняшний день в одиночестве она воспринимала с благодарностью, надеясь, что сможет забыть и обо всём этом, и о самом Максе. В животе заурчало, и быстро умывшись, Кай спустился на кухню, с удовольствием втягивая носом запах свежеподжаренных тостов. Ну и какого чёрта он всё это делает? Где-то внутри неприятно царапнуло чувство вины, но девушка только отмахнулась. В конце концов, она не обязана была из-за этого с ним спать. Их связывали чисто рабочие отношения и необходимость какое-то время жить вместе. Рядом с тарелкой ещё дымящейся овсяной кашей с фруктами лежала записка. Ровные округлые буквы, написанные карандашом на белой бумаге. Прочитав, Кай закусил губу, сдерживая улыбку. Если ты соберёшься бегать и не рассчитав силы, не сможешь добраться до дома, не я не пойду тебя искать, когда вернусь. Ладно, пойду. Но после того, как отогрею сосульку, в которую ты превратишься, обязательно отшлёпаю. Он был прав. После вчерашнего рисковать не хотелось. Тем более, что Макса не будет весь день. Поэтому она решила дать себе немного отдыха и по завтраках отправилась выбирать книгу из небольшой коллекции в спальне. Их вкусы явно совпадали. Здесь были как современные авторы, так и классическая литература, много из которой Кай уже читала. В конце концов, остановившись на простых, волшебных вещах из цикла Лабиринты эха, который начала ещё пару лет назад, но почему-то так и не закончила. Девушку устроилось в большом плетёном кресле на утеплённой веранде, и под медленно кружащийся за стеклянными стенами снег, Погрузилась в выдуманные миры Сера Макса Фрая. Увлёкшись, Кая даже забыла о еде, прерываясь только для того, чтобы сделать себе кофе. Слишком давно она не проводила время вот так просто с интересной книгой в уютной атмосфере. Когда же за окном потемнело так, что на многочисленных страницах невозможно было разобрать ни слова, она перебралась в спальню. включай ночник и укутывайся в тёплое одеяло